Барбара Хэмбли. Тень дракона. Книга 1 Шхеры света. Глава 1 Его называли драконьей погибелью. Победителем драконов. Ну, пусть одного дракона. Не самого большого из них, как он потом выяснил. Лорд Джон Аверсин Тан у интерленда откинулся на спинку чиненного дубового кресла в своей библиотеке, пока звук шагов посланца затихал на ступенях башни, и взглянул на Дженни Уэйнест, которая свернулась клубком на подоконнике с кошкой, дремавшей у нее на коленях. «Дьявольщина!» — сказал он. «Первый ощутимый ветерок этой ночи, теплый и влажный...» как и все у Интерленди этим летом, занес в открытое окно крупицы лесного тумана и заставил огни свечей задрожать на сваленных кучу книгах. 100 футов длиной!» – прошептала Дженни. Джон покачал головой. «Да любой дракон выглядит футовым, если ты под ним!» Он заставил очки с круглыми линзами держаться потверже на седловине своего длинного носа. «Или когда приходится думать о том, как тут сейчас под ним выжить?» «Сомневаюсь, что в нем больше пятидесяти. В этом, которого мы убили за дальним западным выездом, и тридцати не было». Он кивнул на холодный камин, где висела черная шипастая булава из хвостового наконечника золотого дракона. А черный маркелеп был сорока двух футов. Хотя я подумал, что он влепит мне под затыльник, когда я спросил, можно ли его измерить». Он усмехнулся этому воспоминанию, но в глазах за стеклами очков Дженни видела страх. И почти походя он добавил. «Придется нам его найти». Дженни погладила кошку по голове. «Да». Голос ее был еле слышен. Кошка на коленях замурлыкала, отрабатывая свой хлеб. «Смешно». Джон встал на ноги и потянулся, чтобы размять мышцы спины. «Я тут собрал все истории прошлых драконьих погибелей, которые смог найти. Ну, там все их старые баллады и рассказы, да заодно сверил их со списками короля. Он указал на море хлама, который покрывал стол, пол и все полки кабинета с низкими сводами. Собрание переплетенных заметок, пергаменты, наполовину скопированное, с покрытых водяными пятнами книг, что были найдены в руинах на Югеринда. Деяния древних героев Курилиуса. Создание и феномены Горгони Мира». Отличная копия фрагмента старой «Жизни дракона», которую прислал регент Белла, знаток этих старинных манускриптов и рассказов о драконьих погибелях. Записи песни о смерти дракона, прозвучавшие в одном из гарнизонов Кайр Корфлин, так и не переписанная Набелла. Он сам набросал их два года назад. И все это вперемешку с восковыми табличками для письма, свечами, чернильницами, скрипками, иглами, кусками пемзы, ножницами для свеч и разнообразными часами. За те 14 лет, что они были вместе, Дженни слышала, как Джон пару раз в году клялся, что приведет это место в порядок, и знала, что фразу «собрал» не стоит воспринимать слишком буквально. «Сорочая коллекция знаний человека, чье любопытство было бездонным колодцем. Наслоение информации, полезной, интересной или же просто несерьезной, что извергались наугад обстоятельствами и безумным богом времени». «Некоторые драконии погибели, убивают одного дракона, и порядок. Они уже в балладах навсегда», — задумчиво сказал Джон. «Другие убивают двух или трех. Я так понимаю, что два за 10 лет. Это уже ни на что не похоже. Потом вы получаете время, пятьдесят, шестьдесят, семьдесят лет, когда драконы заняты своими делами, чтобы это ни было, и никто никого не убивает. Этот для меня третий. Из чего это мне так везет?» «На севере снова нужно наводить порядок». Дженни ссадила худышку Китти и встала за спиной Джона, обняв руками его талию. Сквозь грубый красный шерстяной камзол и заплатанную льняную рубашку она чувствовала ребра под твердой оболочкой мускулов, тепло тела. Дракон напал прямо на стадо коров гарнизона Скептхью. На севере, наверное, такого крупного скота не было с тех пор, как ушли короли. Может, это его и привлекло. «Смешно» сказал он снова и накрыл своими руками ее судорожно сжатые ладони. Руки были странно чуткие для рук воина, перепачканные чернилами и в двух местах покрытые волдырями от одного химического эксперимента, который принял неожиданный оборот. Но, как и предплечье, с мощной мускулатурой, что появилось от постоянной работы мечом. В профиль лицо его было лицом мученого. Свет свечей вызолотил первые вкрапления седины в рыжекоричневых волосах, рассыпавшихся по плечам. Ему было 24, когда он пошел против золотого дракона Вира, а бок у него до сих пор ныл из-за поврежденных ребер, словно от ножевой раны, как только менялась погода. Пальцы Дженни могли бы найти борозду самого большого шрама, который он приобрел, когда сражался с черным Муркелебом в бездне у подножья злого хребта. «Жизнь хрупка», — думала она. «Жизнь так прекрасна и так коротка», И сколько их же смог убить драконья погибель больше всего? Спросила она, и Джон чуть повернул голову и улыбнулся ей через плечо. Троих. А это был Алкмар Божественный. Его третий дракон убил его. Когда до восхода Луны оставался примерно час, Джон и Дженни собрали из запасов Холда все, что могло им понадобиться для убийства дракона Скептью. «Боевые доспехи Джона, почти такие же разбитые и жалкие, как и камзол из черной кожи и железа, в котором он обыкновенно патрулировал свои земли. Две секиры. Одно – короткое, с одной рукояткой орудие, которым можно было пользоваться со спины лошади, а другое – длиннее и тяжелее, двуручное, чтобы добивать умирающего на земле. Восемь гарпунов, похожих на копья для кабанов, только больше – зазубренных и тяжелых, исписанных заклинаниями смерти и разрушения». Сводный брат Джона, Мафл, сержант местного ополчения и кузнец деревни Аллен, наскоро выковал первые два 14 лет назад, когда на стадо Большого тобе обрушился дракон Вира, а остальные сделал через несколько недель после этого. Дженни наложила заклятие смерти на все. В те дни силы ее были малы, только захудалая магия, которую научил ее старый Каэрдин, единственный наставник в Алленхолде. И о драконах она знала немногое. Только клочки, обрывки, надерганные из Джоновых книг. Убийство золотого дракона кое-что объяснило ей в драконьей природе. Поэтому, когда принц Гаррет Магла Шелдон, будущий реген короля Белмари, пришел умолять Джона о помощи против дракона Злого Хребта, она смогла сплести более тщательное заклинание. Но все-таки ее магия была тогда невелика. Теперь она сидела на деревянной платформе. Джон с Мафлом построили ее на крыше башни для телескопа Джона. Перед ней на досках лежали восемь гарпунов. Где-то внизу слышались далекие, как пение птиц, но гораздо более мирские голоса Джона и Мафла, которые тащили котлы и дрова. Она также слышала беспечный дискант Адрика и ее второго сына Который в свои восемь был крепок, рыжеволос И каждым дюймом напоминал огромного, похожего на медведя, отца Джона Ему пора быть в кровати Без сомнений, за ним по пятам следовала трехлетняя Мэг Тихая, как болотная фея На мгновение она разозлилась на Джонова кузину Дилли Которая, как предполагалось, присматривала за детьми а потом позволила всем мыслям о них выскользнуть вместе с выдохом. «Ты не сможешь быть магом, — говаривал ей старый Каэрдин, — если твои мысли всегда отвлекаются. На твой ужин, на твоих детей, на то, вдохнешь ли ты еще глоток воздуха после того, как выдохнешь этот. Ключ к магии — сама магия. Никогда не забывай этого». И хотя она убедилась, что ключом к магии было что-то еще, во многом старик был прав. Ее мысли двигались по кругу, похожему на магический круг, который она нарисовала вокруг себя и гарпунов. И подобно силе, что серебряными нитями не сходило к ней со звезд, мысли ее облекались в слова. безсердечие, Равнодушие. Разрушение жизни. Безрадостная встреча окончательной тьмы. Заклинание смерти. А над заклинаниями смерти... Неистовое золотое пламя драконьей магии. Вот уже четыре года, как в ее крови пылал огонь дракона. «Моркелеб», — думала она, — «прости меня». Или это было чуждо драконам прощать? Черный Моркелеб — дракон злого хребта. Она призвала магию со звезд — из воздуха, вызвало ее из самого сердца того огня, что вошел в ее жизнь, когда с помощью силы Муркелеба она превратилась в дракона. И хотя она вернула человеческий облик, отвергнув бессмертие звездных птиц, часть ее души, ее глубинной сути осталась сущностью дракона, и она понимала магию так, как понимали ее драконы. Поскольку это было чуждо драконам размышлять и тревожиться, Она этого и не делала, когда плела заклинание смерти. Не размышляла и не тревожилась о Моркелебе, который любил ее. Любил так, что позволил ей вернуть человеческий облик. Любил так, что вернул ее Джону. Моркелеб «Мама?» Звёздный свет обозначил люк, который открылся среди шиферных плиток, покрывавших своды башенки, но не проник сквозь тень внизу. Магическим зрением Дженни увидела своего старшего сына, долговязого 12-летнего Яна, у которого были ее собственные волосы цвета ночи и голубые глаза на носатом лице Джона. Он шагнул на покатую крышу и собрался спуститься по ступеням, но она сказала «Нет, подожди там». Ее тело терзало утомление от создания «Песен смерти». «Дай мне собрать их и рассеять». Она знала, Ян поймет ее слова. Только в этом году начали проявляться его собственные силы, ограниченные, как у любого подростка, возможность вызывать огонь и найти потерянные предметы, иногда видеть в огне далекие вещи. Ян присел на крае шиклюка и зачарованно наблюдал, как она вызывала мерцание кругов, собирая его, словно холодный паутинчатый шелк в своих руках. Вся магия, учил ее Каирдин, зависит от ограничений. Прежде даже, чем начать составлять магические круги, не говоря уж о вызове заклинаний смерти, она очистила платформу дождевой водой с иссопом и наложила на каждую грубо обтесанную доску слово, чтобы удержать недобрые чары от присоединения к самому месту. Требовались также заклинания, чтобы удержать ту низкую злобу, что она создавала в небольшом пространстве. Ибо злоба эта могла не рассеяться над сельской местностью и стать причиной разрушений и смерти всех и каждого, и в холде, и в деревне, и на фермах, что примостились у стен». Словно скряга, подбирающий ничтожные крупицы золотой пыли со своих ногтей, Дженни собирала в ладонях каждый шепот и дрожь обрывков заклинаний смерти, давала им имя, обезвреживала и выпускала в изменчивый звездный свет. «Я могу помочь? Нет, не сейчас. Но ты все же понимаешь, что я делаю?» Он кивнул. Во время работы она ощутила, как в ней нарастает, как всегда усиливаясь в самое неподходящее время, отвратительный прилив жара, напоминание, что к ней приближался климакс. Терпеливо и устало она призвала другие заклинания, маленькие серебристые чары жизни и времени, чтобы отвести этот жар. «С заклинаниями Зла ты должен быть предельно внимателен, предельно добросовестен, в особенности с заклинаниями, сотворенными на высоком месте», сказала она. Ян перевел взгляд на телескоп Джона, установленный на той стороне платформы. Она понимала, что он прочел ее мысли. «Они оба знали, для того, чтобы поддались перила или Джон потерял равновесие, много не нужно». Ян перевел взгляд на телескоп Джона, установленный на той стороне платформы. Она понимала, что он прочел ее мысли. Они оба знали, для того, чтобы поддались перила или Джон потерял равновесие, многого не нужно. Фрагмент проклятия, случайная тень неприязни. Этого будет достаточно, чтобы заставить Джона или Яна или еще кого забыть закрыть люк на Щеколду. Или для того, чтобы Щеколду заело, и сюда смогли подняться Адрик или Мэг, или кто-то из постоянно увеличивающегося выводка кузины ронбери. Но даже при этих условиях платформа была самым безопасным местом во всем холде, чтобы творить такие заклинания. В то время как они с Яном несли гарпуны вниз по винтовой лестнице, Дженни вспоминала, каково это – быть драконом. Быть созданием с алмазным сердцем и неограниченной силой. Созданием, для которого магия не была чем-то, что оно делало, успешно или не очень. Оно ею было. Желание и магия – «Скелет и плоть. Все едино». И не нужно волноваться, не упадет ли ребенок с платформы. С восходом Луны Джон, Дженни и Ян прогулялись от Алленхолда к каменному дому у Мерзлого водопада, где Дженни жила в одиночестве долгие годы. Это был дом Каирдина, и Дженни жила здесь как ученица старого волшебника с 13 лет, когда начали расцветать зачатки силы, которая была у нее в детстве. Большая комната с чердаком, книжные полки, стол из отборной сосны, огромный камин и массивная кровать. Именно в этот дом к ней впервые пришел 22-летний Джон, которому нужна была помощь против одной из бандитских шаек, что были бичом у Интерленда, пока король снова не прислал войска для его защиты. «Его вызвал на единоборство», — вспомнила Дженни. «Какой-то вожак банды, может, один из тех, кто убил его отца». А он слышал что ни одно оружие не причинит вреда человеку, который переспал с ведьмой. Но она помнила его с детства, своего собственного и его. Его мать была первым учителем Дженни в магии, пленница, ведьма ледяных наездников. О скандале, который случился, когда лорд Авер на ней женился, долго судачили по всему Уинтерленду. Когда ее сыну было четыре, а Дженни семь, Кахиера, ночная птица, исчезла. Вернулась к ледяным наездникам, не оставив Дженни лучшего инструктора, чем Каэрдин, который ненавидел ледяных наездников и превыше остальных Кахиеру. С того времени и до его приезда на мерзлый водопад она видела сына Кахиера десятка-два раз. Поднимаясь на гору сейчас, мысленно она видела его таким, каким увидела тогда. Нахальный, необычный, задиристый, бич всех девиц в пяти деревнях. И яростный. Сильнее всего запомнилась ей эта ярость, а еще застенчивая мимолетная прелесть его улыбки. «Вот тут надо бы перестелить солому», отметил он сейчас, встав на стременах молота битвы, чтобы вытащить солому с выступа крыши. Согласно каталогам Дотиса, крестьяне Серебряных островов частенько обматывали твердую черепицу соломой и прибивали ее к несущим стропилам. Крепкие же они, должно быть». «Коуэн, главный конюх в Холге, говорит, мол, не выйдет, но по мне так этим летом стоит попытаться, если найду, как они обмотку делали. В смысле, то есть, если мы еще будем живы, к ксенокосу». Жуя соломинку, он спрыгнул со спины лошади, закрепил вожжи вокруг ворот и проследовал за Дженни и Яном в дом. «Ну вот», — добавил он, принюхавшись. «Почему это? Невзирая на всякие чары, что ты накладываешь вокруг дома, Джен, чтобы странники даже не заметили этого места, мыши, похоже, всегда влезают просто прекрасно!» Дженни метнула на него быстрый взгляд в мягком голубом сиянии ведьминого огня, который она вызвала, и наклонилась, чтобы вытащить из-под кровати коробки трав, которые там хранила. В запечатанных воском банках были тщательно законсервированы черемица, гильземиум и яркие красные шляпки мухоморов. Банки и коробки были исписаны теми же заклинаниями, что покрывали стены дома, чтобы держать непрошенных гостей подальше. Но, несмотря на это, под кроватью было две дохлых мыши. Дженни нащупала эту коробку кончиками загорелых пальцев, автоматически уничтожая защиту, которую сплела». Бутылки из южной тыквы-горлянки содержали головы болотных гадюк и высушенные тела медуз. Заколдованными нитями были связаны отвратительные листья, а пакеты из вощенного пергамента хранили смертоносные земли и соли. В другом конце комнаты Ян рылся в немногих оставшихся на полках книгах. Джон ухватил Дженни за талию, поставил подножку и бросил на старый плоский матрас, проказливо улыбаясь, пока она набрасывала поперек комнаты заклинания, дабы оставить Яна в неведении насчет нехорошего поведения родителей. «Веди себя прилично!» – она выскользнула из его захвата, хихикая, как деревенская девчонка. «Слишком давно мы сюда не приходили!» Он ослабил хватку, но держал ее в объятиях Ухватившись руками за шероховатый столбик кровати за ее спиной Хотя Джон был лишь немного выше среднего роста Он без труда возвышался над ней на целый фут Ведьмин огонь серебристо отразился в его очках и замерцал в глазах И чья это вина? Она понизила голос Ян все еще был поглощен своим поиском «Это совсем не я всю весну создавала зловоние, беспорядки и взрывы в поисках самовоспламеняющегося топлива. Это совсем не я пыталась сделать летающую машину по рисункам, которые нашлись в какой-то старой книге». «Это был Геронекс из Эрнайна», – запротестовал Джон. «Он летал на ней из Эрнайна к Серебряным островам, где бы он ни был этот Эрнайн. И у меня эта штука вот-вот заработает как надо. Вот увидишь». Он собрал ее волосы в руки, две переполненные пригоршни безбрежной тьмы, и нагнулся, чтобы поцеловать ее в губы. Его тело прижало ее к высокой, гладко вытесанной опоре, а ее рука изучала кожу его камзола, грубую шерсть пледа неярких цветов, укутавшего плечи, крепкие мускулы под льняными рукавами. Ян, несомненно, задумался о каких-то ингредиентах, таинственно спрятанных в саду, поскольку, ничего не замечая, блуждал на свежем воздухе. Их охватили ароматы старого дома, прелой соломы и мышей и пугливый шорох летней ночи у интерленде. Жар изменений в ее теле что-то шепнул ей, а она прошептала в ответ «Уходи». И мигрень, вспышки уныния, чужеродные приступы гнева отвели не только небольшие чары, вязь охраны и перемен. Но и это знание, этот мужчина, губы, искавшие ее, тепло его тело рядом с ней. Восторг девчонки, которая была некрасива, которую презирали и в которую кидали камни на деревенских улицах, которые говорили «ты ведьма» и «ты состаришься в одиночестве». Знание, что это была неправда. Позже она прошептала «А как твоя машина для убийства дракона?» Да. Он выпрямился, чтобы поймать ее упавшие шпильки для волос, и его черты отвердели, отчего в уголке рта образовалась складка. Надо ее поскорее доделать. Жаль, что я потратил прошлую зиму, пытаясь вместо этого научиться летать. Рано утром Дженни разожгла огонь под котлами, что сержант Маффл установил под навесами обветшалого двора Холда. Она натаскала воды из колодца в углу и потратила весь день на варку ядов, чтобы нанести их на заколдованные гарпуны. В этом деле она примирилась с помощью Яна, да и Джона. И все, что могли сделать многочисленные тетушки Джона, это удержать Адрика и Мэг от возможности прокрасться во двор и отравиться в процессе оказания помощи. Припозднившимися летними сумерками они окунали гарпуны в загустевшее темное варево и к ним присоединился посланец из Скептью. «От этого стада зависит не только гарнизон», сказал молодой человек, несколько неуверенно переводя взгляд с невзрачной очкастой фигуры драконьей погибели, одетого лишь в перепачканную сажей рубашку, штаны из оленей кожи и сапоги, на ведьму «Мерзлого водопада». Его звали Борин, Он был лейтенантом кавалерии гарнизона, и, подобным большинству, и Жан был вынужден сдерживать себя, чтобы не скрестить пальцы против зла в присутствии Дженни. От крупного рогатого скота зависят также и поместья, которое Регент пытается создать, чтобы содержать все новые гарнизоны для разведения и пополнения запасов. А мы потеряли семь, может, восемь быков и почти всех коров, которых смогли собрать». Туши освежевали и разделали, а вот все пастбище уничтожено огнем. Джон бросил взгляд на Дженни, которая почти читала его мысли. 15 коров и быков — это много». «А ты хорошо его разглядел?» Борин кивнул. «Я видел его, когда он улетал на другую сторону скеппинских холмов. Зеленый, как я вам и говорил прошлой ночью. А шипы и рога на спине и кончик хвоста были темно-красными, цвета крови». На мгновение стало тихо. Ян на другой стороне двора аккуратно прислонил два гарпуна к длинному сараю, который служил Джону мастерской. Сержант Маффл оперся на глиняную печку, похожую на улей в центре загона, и вытер пот с лица. Джон тихо сказал «Зеленый с темно-красными рогами». И Дженни знала, почему у него между бровей появилась вертикальная морщинка. Он выуживал из памяти имя звездной птицы таких цветов в древних списках драконов. «Телтевир гелиотроповый», — говорил древний список, переданный по памяти столетия назад, собранный кем-то, кого никто уже и не знал. «Сентуевир», «голубой», «с золотом на суставах». «В этом списке только дюжина или около того», — спокойно сказала Дженни. «Должно быть множество, сотни, которых там нет». «Ага». Он беспокойным жестом передвинул два гарпуна, избегая ее взгляда. «Мы даже не знаем, сколько драконов в этом мире, или где они живут, или что едят. В смысле, когда оставляют в покое наши стада». Его голос был глух и похож на истертый темный бархат. Дженни ощущала, как он собирается, настраивает себя на борьбу. В энциклопедии «Главного в материальном мире» Гонтеринга Пеллоса говорится, что они живут на вулканах, чьи вершины покрыты льдом. Хотя, с другой стороны, потом гантерин Пеллос говорит еще, что медведи рождаются бесформенными, как тесто, а потом их вылизывают в нужную форму отцы. Я чуть с собой не покончил, когда мне было 15, выяснив, сколько он не знает о медведях. «Жизнь драконов» говорит, что драконы спускаются с севера, «Вам понадобится отряд, чтобы помочь?» – спросил Борин. За то короткое время, что он пробыл в Холде, он уже усвоил, что когда тан у Интерленда брался за древние записи, то лучше всего было это просто прервать, если хочешь сделать что-то еще. Командир Рокли сказала, что могла бы отправить один, чтобы встретить вас с Кептхью. Джон заколебался, а потом сказал «Лучше не стоит». Или, в крайнем случае, пусть идут, но не ближе полынного брода. Есть причина, по которой эти все древние герои всегда едут к логовищу дракона сами по себе, сынок. Драконы слышат даже во сне. Всего-то три 4 человека, а они услышат их приближение за мили и будут в воздухе как раз к прибытию всей компании Если дракон в воздухе, то человек, который его ищет, уже мертв. С ним приходится сражаться на земле. «О!» Борин с трудом попытался выглядеть беззаботным после этих новостей. «Я понимаю». «Это тварь», — добавил Джон задумчиво, — «скорее всего залегла в оврагах к северо-западу от Скепкинских холмов, где-то около места, на котором паслись стада. Там только один или два оврага, достаточно большие, чтобы его занял дракон. Думаю, будет нетрудно вычислить, который из них». «А потом», — сказал он решительно, — «мы посмотрим» кто кого. Глава вторая В эту почти двухдневную поездку на восток к холмам Скеппинга Джон и Дженни взяли с собой, помимо Борина и двух солдат с юга, что приехали с ним, не такая уж неразумная предосторожность у Интерленди. Еще и Скаффа Гредели, который был капитаном ополчения на фермах вокруг Аленхолда, и двух кузенов Дженни из Дарроу Боттамс. Все они неохотно покинули свои фермы так близко ко времени Синокоса, Но точно так же они не имели охоты, чтобы дракон двигался на запад. Сержанта Мафла оставили командовать в холде. «В этом нет никакой необходимости», – спорил Борин, который, похоже, взял слуг из холда, чтобы они стирали и гладили его красный военный мундир и полировали сапоги. «Этой весной не видно никаких бандитов». Командир Роклис снова вернула всю эту территорию под власть закона, поэтому для человека и правда нет смысла ходить вооруженным повсюду, куда бы он ни пошел. Многозначительно, хотя и не очень заметно, он взглянул на Гределя и парней из Дарроу, которые по привычке тех, кто родился и воспитывался в интерленде ощетинились ножами, шипастыми дубинками, топорами и свирепыми длинными тонкими северными луками». Дженни знала, что в южных землях короля фермеры не носили даже мечей. Большинство колонистов, что прибыли вслед за новым гарнизоном, были фактически рабами, которых переселили в эти поместья королевским указом, и им вообще запрещалось носить оружие. «Не видно никаких бандитов. Хорошо работают, значит». Джон в очередной раз просигналил привал и спешился, чтобы пойти на разведку, хотя по приказу командира у Интерленда дороги в этой части страны были расчищены с обеих сторон на расстояние полета стрелы. По мнению Дженни, кто бы ни делал эту расчистку, он совершенно не представлял, как далеко может выстрелить Большой Северный лук Борин сказал, «Право же, когда Джон исчез среди деревьев». Его зелено-коричневые пледы сливались с красками густо переплетенных зарослей. «С каждой из этих остановок мы теряем время, а...» Дженни подняла руку, прося тишины, вслушиваясь в звуки над, вокруг и среди деревьев, растягивая свои чувства, как это делали волшебники, вдыхая запах лошадей, прислушиваясь к птицам и кроликам, которые затихали в присутствии человека. Ощупывая воздух, когда мою Жанка могла бы ощупывать белыми и чуткими пальцами шелк, пытаясь найти изъян, утолщенную нить. Умение, которое всю жизнь дженни и всю жизнь ее родителей и предков, означали в интерленде разницу между жизнью и смертью. Спустя какое-то время она мирно сказала. Я извиняюсь, если кажется, что от этого защита королевства командиром Роклис ослабевает лейтенант. Но скепт Хью – приграничный гарнизон в этих краях, а кроме того, может, отряды бандитов еще на свободе. Самые большие банды – Болгадоруса Черного Ножа или Горгекса Рыжего – насчитывают сотни людей. Насколько я их знаю, они всю весну ждут неурядиц, так же, как дракон ждет подходящего случая, чтобы напасть на новое поместье, пока ваш капитан занят чем-то другим». Летенант был готов запротестовать, но потом просто отвел взгляд. Дженни не знала, почему это произошло. Потому ли, что у нее при себе была собственная алебарда и лук, переброшенная через седло лунной лошадки? Женщины на юге не имели привычки ходить вооруженными, хотя некоторые выдающиеся исключения были. Или потому, что она была волшебницей. Или по совершенно другим причинам. Большинство южных гарнизонов искренне веровали в 12 богов и считали Уинтерленд диким краем, погрязшим в вересе Во всяком случае, где-то около получаса царило неодобрительное молчание. Гредели и парни из Барроу сидели на своих низкорослых мулах на расстоянии 10-12 шагов, почесывались под пледами и ковыряли в носу, пока не вернулся Джон. Этой ночью они устроили привал в развалинах, оставшихся от небольшой деревушки или большой фермы, что была здесь три века назад, когда Уинтерленд еще мог это поддерживать. Тут их встретил гонец с известием, что драконы вправду залег в самом большом овраге на востоке холмов Скеппинга. «В том, где по гребню на вершине дубовый лес, мой лорд!» И что командир Роклис Лично ведет роту из 50 человек, чтобы встретиться с ними у полынного брода. «Они хоть оставили кого-то в гарнизоне Кайр Корфлин на случай, если их самих жуют?» Ужаснулся Джон. «А ну-ка, возвращайся назад, сынок, и скажи, чтобы они стояли, где стоят. Или они думают, что это дурацкая охота на лисиц? Эта тварь услышит их приближение за 10 миль!» На вторую ночь они устроили привал в лощине на востоке холмов скепкин пока солнце было еще высоко в небе. Вдали простиралась северная часть непроходимых лесов Вира, владения узловатых деревьев, тьмы и неспешных рек, что струились с серых гор. Владения, которые никогда не считались землей королей. Лежа рядом с Джоном на его растеленном пледе, Дженни по дыханию чувствовала, что он не спит. «Я ненавижу это!» сказал он тихо «Я так надеялся, после встречи с Моркелебом, после разговоров с ним, прикосновения к нему, звучания его речи в моих мыслях, я надеялся, что мне никогда в жизни не придется снова идти против дракона». Дженни помнила дракона злого хребта. «Да». Джон сел, обхватив руками колени и взглянул на нее зная, как на нее повлияли ее собственные впечатления от драконьей природы. «Не возненавидь меня за это, Джен!» Она покачала головой, зная, что это она бы без сомнения смогла, если бы не представляла себе Уинтерленда и того, что это значит – быть Таном. Да, Джон и волков любил, изучал каждую легенду, каждую охотничью байку. Он построил себе засидку и мог часами сидеть и следить за их воем и их охотами. Он бы скорее разогнал их, чем убил, если бы они напали на стадо. Но он убил бы их без угрызений совести, если бы был должен. Он был Таном у Интерленда, как и его отец, и не мог отступить в борьбе с драконом. Как не мог отступить, случись начать набеги на фермы главарю банды прекрасному и мудрому, какими, по словам жрецов, были боги. Дженни допускала, что если бы сюда явился бог, сжигая поля, уничтожая запасы и обрекая людей опасностям этих страшных земель, Джон прочел бы все, что смог по этому предмету, подобрал бы подходящее оружие и попытался бы одолеть и его. Факт, что он никогда бы ничего подобного не хотел, к делу не относился. Он встал через час после полуночи, съел холодные ячменные лепешки, никто из них не был настолько безрассуден, чтобы предложить готовить в нескольких милях от драконьего логова. И вооружился. Боевой камзол, плотно прилегающий шлем, подбитые металлом перчатки. Дженни знала, что драконы не были ни дневными, ни ночными созданиями. Они вставали и засыпали подобно котам. Кроме того, она знала, что большинство драконов находится на земле и спит как раз в предрассветные часы Она бросила небольшой клубок ведьминого огня поближе к земле, только чтобы лошади увидели тропинку И повела их по дороге к острым хребтам холмов Скеппинга и окаймленному дубами ущелью Вокруг копыт лошадей обвивался туман, плывя над двереском словно обрывки шелка Они оставили Борина на краю вересковой пустоши, наблюдать издалека. Растягивая свои ощущения, Дженни повсюду чувствовала холодноватое касание магии. «Это дракон вызвал эти неурочные туманы для защиты?» – спрашивала она себя. «Мог ли он почувствовать ее, почувствовать их, если бы она вызвала контрзаклинания, чтобы их разогнать?» «Если тело звездной птицы стало абсолютно одноцветным, — думала она, — он должен быть или очень молод, или очень стар. И если он стар, то его чувства заполняют все земли вокруг, подобно спокойной воде, что передает в его сновидение легчайшую репь. Но этого-то она и не чувствовала». Она ощущала осведомленность Моркелеба, когда она и Джон приехали в первый раз, чтобы сразиться с черным драконом в тенях бездны эльфердина Красные рога, шипы и хвост, казалось, в любом случае служили доказательством в пользу молодого дракона. Но мог ли детеныш быть достаточно большим, чтобы по ошибке показаться длиной в сто футов? Она дотронулась до запястья Джона и зашептала, хотя сейчас они были достаточно близко от начала ущелья, чтобы нуждаться в полной тишине. «Джон, подожди! Здесь что-то не так!» Ущелье перед ним было наполнено клубами серого тумана. И его очки, вставленные в раму шлема, отражали свет, как глаза огромной ночной бабочки. Шепотом, словно на охоте, он спросил. «Он нас услышал? Почувствовал?» «Я не знаю, но я не... я его не чувствую. Вообще!» Он заинтересованно наклонил голову. «Не знаю. Будь готов или бежать, или стрелять». Потом она обратилась к своим мыслям, своим желаниям, своей драконьей сути, драконьим заклинанием и одним неистовым взвихрением страшного ветра разорвала пелену в ущелье. Тончайшая полоска и вспышка раннего света на мгновение отразились на металле в дубовых лесах над ущельем. А чуть погодя между холмами, взрёвывая и махая крыльями, поднялась зелёная тварь с красными рогами, крыльями летучей мыши, головой змеи и извивающимся хвостом, на который было надето что-то вроде колоссального багрового наконечника стрелы, чрезвычайно похожее на тех драконов, что Дженни видела на картинках в старых книгах Джона. Джон сказал «Черт возьми!» И Дженни завопила «Джон, берегись, это иллюзия!» Это было излишнее, ибо Джон уже развернулся, вытащил меч и во весь опор мчался к ближайшему укрытию. Дженни следовала за ним, метнув назад взрыв и шум заклинания огня, которые вспороли вереск, лежавший между ними и всадниками, что неслись галопом из лесов. «Бандиты!» Иллюзорный дракон растворился в воздухе в тот момент, когда стало ясно, что ни Джона, ни Дженни не отвлекло его присутствие. и бородатые нападающие в самодельных доспехах, из добытых на охоте шкур и в краденных кольчугах устремились к выступу речной отмели. Это был единственный удобный для защиты участок в поле зрения. Дженни послала заклинание огня вместе со стремительным словом, сбивающим с цели. И к собственному потрясению почувствовала, что ее закружили и стиснули контрзаклинания. Джон рядом с ней выругался и пошатнулся, когда наконечник стрелы полоснул его по бедру. Она ощущала заклинание огня в воздухе вокруг них, слова ограничений и контрзаклинания, отвлекавшие ее мысли от собственной магии. А за заклинаниями она чувствовала разум волшебника. «Врожденную силу, незрелый, необученный талант и огромную мощь». Это оглушило ее, словно она наткнулась на стену в темноте. Джон снова выругался и натянул тетиву лука, который он взял с собой, когда спешился. «Во всяком случае», — думала Дженни, — поглядывая на поток, который придется пересечь грабителям, чтобы добраться до них, «нападающие могут подойти к ним только с двух сторон». Она попыталась вновь вызвать туманы, чтобы заставить их поработать для нее и Джона и скрыть их, как раньше, бандитов. Но ее разум опять скрутили и захватили контрзаклинания другого волшебника. Горящий вереск, от которого наполнился дымом склон за отмелью, одновременно глушил заклинание огня, заклятие разрушения и повреждения для тетивы стрел. А потом бандиты напали на след. «Мираж! Раздор!» Вот что вызвало к жизни Дженни, воздействуя этим на грязных, покрытых шрамами разъяренных мужчин, которые пробирались сквозь усиливающееся течение. Мечи, пики, град тяжелых ударов камней, брошенных из пращи, некоторые из которых сворачивали в сторону из-за ее отражающих заклятий, некоторые проходили сквозь заклятия, словно их здесь и не было. Человек остановился бы, уставясь на это в замешательстве и ужасе. Вокруг нее и Джона вступали в силу ее заклинания внезапных вспышек и вооруженных воинов. И Джонов меч или алебарда Дженни могли бы вонзиться в его тело. Но прошло немного времени, человек не успел бы отскочить назад и закричать. Видимость прояснилась, и Дженни мысленно почувствовала холодную хватку контрзаклинаний другого мага. Она чувствовала, что присутствие бандитов тоже было отчасти иллюзией Ибо некоторые из них просто растаяли, как растаяла иллюзия дракона И все это время она думала «У бандитов есть волшебник! У бандитов с собой есть волшебник!» В Джоновых словах «К черту, к черту, к черту!» Дженни не знала, сколько они их удерживали Уж точно, немногим больше, чем заняло бы сварить вкрутую яйцо, хотя казалось, что намногим дольше. Солнце только преодолело Скеппинские холмы, когда она и Джон впервые увидели бандитов. А когда звуки труп золотом рассекли гвалт, и командир Роклис со своими людьми спустилась с холмов неровным строем, тени укоротились не больше, чем на фут. Дженни чувствовала, как заклинания другого волшебника протянулись к солдатам в темно-красном и швырнула собственную силу, чтобы перехватить их, разрушая любые иллюзии, которые их спасители могли бы увидеть и атаковать. Роклис, встав на стременах, натянула поводья и выстрелила в гущу разбойничьей Орды. Дженни видела, как один из вожаков упал. Потом мощный голос проревел. «За ними, люди!» И рядом с началом ущелья на валуне вырос высокий мужчина, огромный и чернобородый, похожий на громадного грязного медведя. Джон сказал «Проклятие!». Ароклис, Роклис, рванув еще одну стрелу для своего короткого черного южного лука, проводила его выстрелом. Но стрела отклонилась. Дженни чувствовала слово, что оттолкнуло ее в сторону – А потом их захватила битва, туман и дым, которые поднимались от земли словно пыль от выбиваемого ковра. Заклинание, которое она вызывала на реке, теперь действо. Заклинания, которые она вызывала на реке, теперь действовали, и вода неслась яростным потоком, сбивая людей с ног, усеивая ледяными брызгами Джонавы башмаки и намочив подол юбки Дженни. Потом бандиты разбежались. Роклис и ее люди за ними. «Будь все проклято!» – сказал Джон. «Это с Черный Нож, пропади он пропадом. И у них есть волшебник, верно, милая?» Он прислонился к глинистому склону, тяжело дыша. Дженни прижала руку к его бедру, там, где ударил наконечник первой стрелы, но яда врань не почувствовала. «Кто-то, кто достаточно знал об убийстве дракона, чтобы знать, что нам придется напасть без посторонней помощи вместе». «Причуды совершенно замучили». «Ой!» – добавил он, когда Дженни наложила на рану жёсткую повязку. «Да об этом узнал бы любой, кто слышал мой разговор об этом. Или поболтал с кем-то, кто слышал. В любом случае, потом им нужен был не я, милая». Он потянулся и коснулся её лица. «Ты». Она подняла глаза – Перепачканная потом и копотью со спутанными темными волосами, худая маленькая загорелая женщина на пятом десятке, вспыхнувшая. Она была слишком раздосадована, чтобы обратить на это внимание, из-за очередного прилива внутреннего жара. Она прогнала его, выведенное из себя несвоевременностью напоминание о своем возрасте. «Я?» Она встала на ноги. Стремительный напор реки угасал так же быстро, как поднялся. Бандиты, убитые Джоновым мечом, или ее алебардой, или стрелами людей роклис лежали там, куда их вынесла вода. «Ты – единственный маг в интерленде Джон собрал ее разбросанные мокрые волосы полуразорванной лентой, отломил веточку с соседнего лаврового куста и сделал из нее что-то вроде шпильки, чтобы удержать их на месте. «Во всем государстве короля, насколько я знаю. Гар – регент». «Говорил мне, что он пытался найти волшебников в Белле и Гринхайте, и везде вокруг, но ни одного не обнаружил, не считая пары гномов. Так что если у бандита вроде Болгодоруса Черного Ножа в отряде есть волшебник, а у нас нет ни одного...» «За этой засадой, — тихо сказала Дженни, — может последовать множество неприятностей». «И вполне может быть, — задумчиво сказал Джон, — если их парень — девушка. А?» «Их маг-женщина, я в этом почти уверена». «Хм, пусть девушка. Если их девушка знает о звездных птицах еще что-то, помимо того, что у них есть крылья и длинные хвосты, ты можешь не поспеть достаточно быстро, чтобы вытащить нас из пасти западни, которая демонстрирует ценность классического образования». Под стук копыт вернулась командир Рокклес, рядом с ней борен «Вы в порядке?» Она спрыгнула с рослого гнедого боевого коня. Высокая, сильная женщина, 30 лет. Тесненные золотые сапоги, заляпанные грязью и запекшейся кровью. Мы оседлали лошадей, готовы были скакать, помочь вам с драконом, когда Борин бросился на стоянку, крича, что вас поймали в засаду. Дракон был мистификацией, коротко сказал Джон. Он вытер брызги крови со скулы и вытер пальцы в перчатках концом своего пледа. «Лучше бы это был настоящий дракон, чем то, что случилось на самом деле». Роклис Гелион слушала его сообщение, скрестив руки на груди. Дженни знала, что это редкая женщина, из тех, что может заставить мужчин следовать за ней в бой. Большинство солдат знали только, что женщины – их жертвы во время набегов на усадьбы и городки или лагерные шлюхи. Некоторые, как Джон, сами хотели узнать что-то еще – Других надо было заставлять силком. Хотя женщины-солдаты, которых Дженни встречала, большей частью среди бандитов, стремились сбиваться в группы, чтобы защищать друг друга в военных лагерях, женщине-командиру, как правило, приходилось быть достаточно сильной и мощной, чтобы принять вызов и справиться с достаточным количеством мужчин под своим командованием. Роклис из дома Уэйна была именно такой женщиной. Королевское семейство было было очень высоким, и она была ростом с Джона, почти шести футов, с сильными руками и плечами, что достигалось только с помощью усиленных физических тренировок. Дженни полагала, что как кузине короля ей, несмотря ни на что, могли бы пожаловать место заместителя или должность командира королевской охраны. Но по линии ее квадратного подбородка было очевидно, что этот почетный пост не то, к чему она стремилась. Что до остального, то она была светловолосой, как и ее кузен Реген Гаррет. Хотя, когда Дженни видела Гаррета в последний раз два года назад, он все еще подражал привычке франтов красить часть волос в голубой, розовый или какой-то другой оттенок, модный в этом году. Ее глаза, как и у Гаррета, были светлыми, холодно-серыми. Она не прерывала рассказ Джона и не реагировала на него просто стояла под легким ветерком, что шевелил золотые кисточки ее портупеи и красные шерстяные на рукавнике защищавшие льняную рубашку. В конце повествования она сказала «Проклятие!» Ее голос был похож на хриплое рычание, и Дженни подумала, что она рано приобрела привычку понижать его. «Если бы я знала, что с ними был волшебник, я бы никогда не отозвала своих людей так быстро. Вы уверены?» «Уверена». Дженни подошла поближе к Джону. «Даже не считая зеленого дракона, который был полнейшей иллюзией, созданной только для того, чтобы заманить Джона и меня, я чувствовала разум колдуньи и ее силу в каждом заклинании, которое пыталась отбросить. С Болгодорусом волшебница и сильная. Проклятие!» Рот Роклис отвердел, и на какое-то мгновение Дженни увидела настоящее бешенство в ее взгляде. Потом он изменился, задумчиво рассматривая двух людей перед ней, покрытого кровью потрепанного драконью погибель и ведьму мерзлого водопада. Дженни узнала выражение ее глаз, поскольку часто видела его у Джона. Взгляд командира, изучающего инструменты, которые у нее есть, и работу, которую нужно сделать. «Леди Дженни», — сказала она, — «Лорд Джон». «Ну, теперь у нас и впрямь неприятности». Джон оторвался от полировки своих очков рубашкой. «Как только кто-то приходит ко мне и говорит, он ухитрился передразнить старосту дальнего западного выезда или одного из членов Совета Ринда, когда эти важные птицы прибывали в холд просить его убить волков или разобраться с бандитами. Лорд Джон! Или того хуже. Ваша светлость!» Командир Роклис, у которой было весьма посредственное чувство юмора, нахмурилась «Но у нас неприятности», сказала она, «и бед у нас будет намного больше. Останься болгодору с черный нож на свободе, с ведьмой». Она заколебалась, ибо употребила южное слово для магов, которое несло еще один уничижительный оттенок – зла и коварства, и вежливо его заменило «С волшебницей в его банде! Уверена, вы согласны!» «И вы хотите, чтобы наша Джен их нашла?» Роклис несколько удивилась, обнаружив, что ее логику так легко поняли «Словно, — подумала Дженни, — необходимость для нее преследовать мага-изменника не была для всех очевидной «Ради блага всего у Интерленда вы должны согласиться!» Джон бросил взгляд на Дженни, которая слабо кивнула Он вздохнул и сказал «Ага! Благо всего Интерленда управляло его жизнью на протяжении 22 лет, с тех пор, как умер его отец» И даже раньше, с того времени, когда его, как единственного сына своего отца, оторвали от его книг, его музыки, его попыток работать с паром и блоками, и всунули в руку меч. Четыре года назад именно благом для всего Уинтерленда была вызвана его поездка на юг, чтобы в обмен на свое тело и жизнь в сражении с Черным Моркелебом король в ответ послал войска и разместил гарнизоны на этих заброшенных землях и вернул их под власть закона. «Ну что ж, милая, тебе бы лучше пойти. Видит Бог, если ты этого не сделаешь, они в конце концов будут осаждать Холт». «Отлично». Рокклес коротко кивнула, хотя все еще выглядела недовольной. «Я уже послала одного из моих людей назад в Скептхью с приказом снарядить вьючный обоз. Леди Дженни, вы поедете туда с двадцатью пятью моими людьми». «С двадцатью пятью?» – сказал Джон. «В банде, которая на нас напала, было по меньшей мере 20 И, по слухам, сейчас у Болгодоруса несколько сотен». роклис покачала головой. «Мои разведчики сообщают, что не больше сорока». «В основном не умихи, отбросы и бандиты. Это не соперники для обученного войска. Если будет хоть малейшая возможность, – продолжила она, – эта женщина вернется живой. Королевство нуждается в магах, леди Дженни. Вы знаете это. Вы и я говорили это прежде. И только чудовищное предубеждение стало причиной того, что волшебство приобрело дурную славу, так что школы обучения постепенно исчезли или затаились. Мне говорили, что у гномов волшебники есть». «Следовало бы убедить моего дядю и его предшественников поощрять, а не запрещать изучение этих искусств». «А что же они делают вместо этого?» «Просто окалечат себя». «Так что, когда четыре года назад приобрела влияние злая колдунья вроде Леди Зиерн, никто не был готов с ней справиться». «Той ситуации нельзя позволить повториться». «Да, Герион». Она отвернулась, когда с ней заговорил ординарец. Джон положил руки на плечи Дженни. «С тобой все будет в порядке?» – спросила она его, и он нагнулся, чтобы поцеловать ее в губы. Она почувствовала вкус его крови, пота и грязи. Он должен был почувствовать то же самое. «С кем? Со мной? С Мафлом, Яном и моими тетушками, которые защитят холт если на нас нападут? В полнейшем!» С серьезной миной он толкнул очки повыше на переносицу длинного носа. «А не послать ли мне гонца вслед за тобой, с твоими башмаками поудобней и парой шелковых платьев? Просто на тот случай, если тебе понадобится смена». «Я обойдусь тем, что у меня есть», — серьезно сказала Дженни. «Борин был прав, ты же знаешь», — добавила она. «Гарнизоны, возможно, досаждают, и фермеры, может, ворчат из-за дополнительных налогов. Но со времени их прихода у нас не было крупных нападений бандитов». «Я буду смотреть на тебя и на холд в мой магический кристалл каждую ночь. К сожалению, силы Яна еще не хватает, чтобы научить его разговаривать со мной через кристалл или пламя, но он уже достаточно хороший целитель. А если будут неприятности?» Она подняла руку, коснувшись его длинных волос, там, где они были разбросаны по потному лицу в синяках. «Вплети красную ленту в волосы. Я увижу ее, когда вызову твой образ. Если смогу, я вернусь к тебе». Джон поймал ее руку, когда она хотела опустить ее, и поцеловал грязные пальцы. Она в ответ притянула его, прижав губы к потрепанной коже и смятым кольчужным звеньям его перчаток. В это время с запасными лошадьми и багажом, которого было слишком мало, чтобы ради этого оставаться, подошли Скаф, Гредели и парни из Борроу, всю дорогу спорившие с посыльными Борина. «С вами поедет Борин», — сказала командир Роклис, «и его ребята». «Пошлите одного из них ко мне, когда доберетесь до бандитов и их волшебницы. Дайте нам знать, где вы и нужны ли вам войска. Я отправлю столько, сколько смогу, и так быстро, как смогу. И доставьте эту женщину живой, чего бы это ни стоило. Мы щедро вознаградим ее, тому порукой и ее служба королевству». Даже так? Дженни снова повернулась к седлу лунной лошадки и приладила свою алебарду и лук. Она спросила себя, какая награда показалась бы ей щедрым вознаграждением, чтобы предать Джона, восстать против него, уехать с его противниками. Или, подумала она, пока вокруг нее строились 25 отборных преследователей, предоставить его, наших детей и народ Аленхолда самим себе, зная, что в этих краях повсюду бандиты. Благо всего у Интерленда может быть. Благо этого королевства, что Джон полагал своим первым и важнейшим долгом. Дженни махала ему рукой, уезжая с этими людьми. Немного позже, когда они достигли вершины небольшого холма над ущельем и приблизились к дубовым лесам, в которых скрылись бандиты, она оглянулась и увидела командира Роклис, которая выстраивала свои войска для отъезда в кайр -Корнфин. Этот гарнизон на берегах Черной реки, что был штаб-квартирой для всей сети новых поместьй и фортов. «Это дело Джона, все эти гарнизоны», — подумала она. «Защита, которую он купил ценой крови, пролитой им в сражении с драконом четыре года назад. Его награда. Подобно тому, как драконья магия в Венах была наградой для нее». Сам Джон... Маленькая невзрачная темная фигурка стоял на высоком берегу над рекой, наблюдая за ней. Она снова подняла руку, и его очки сверкнули словно зеркала, когда он взмахнул рукой на прощание. Ущербная луна все еще стояла над вересковыми пустошами на западе – тусклый полумесяц, похожий на ломтик сыра. Меньше чем через три недели, прежде чем снова наступило полнолуние, На фермы близ Оленхолда обрушился настоящий дракон. Глава 3 «Он был сотню футов длиной, мой лорд!» Дик Браун с заброшенных хуторов, человек, которого Джон знал всю свою жизнь, сложил руки на коленях и подался вперед из библиотечного кресла в колеблющемся пламени свечей. Его лицо было в синяках, «На лбу гноились ожоги. Джон знал, что они образуются от капель обжигающей кислоты, которую выплевывают драконы. Он был голубой, но вроде как весь покрыт золотыми цветами и золотые крылья, а рога у него все в черно-белую полоску. И грива, как у льва. Он забрал трех коров, а я в чем был, вытащил Эйприл и детей из дома, да успел зарыться в подвале». В тишине Джон ясно ощущал хриплое дыхание этого человека и тяжелые удары собственного сердца. На этот раз не иллюзия. Или же чертовски хорошая иллюзия, если это так. Дженни, где же ты? Ты нужна мне. Я не справлюсь один. Я слышал внизу в деревне, что вчера тут был Нед Вули из Большого Тоби. Браун говорил неуверенно, пытаясь подобрать слова так, чтобы это не прозвучало обвиняюще «Они говорят, эта тварь убила его лошадь и мула на дороге к Баттомским фермам и почти что убила его!» Джон сказал «Ладно», он с трудом сглотнул, чувствуя холод внутри «Мы приготовили яды и готовы идти весь день, ты случайно не видел, какой дорогой он пошел?» «Не, яд не видел, мой лорд, я там с коровами разбирался» Они все, что у нас есть Но вот Эйприл говорит, что он ушел на северо-запад Она велела сообщить вам, что видела его кружащим над Кайрт-Хью Передает меня Эйприл поцелуй Он знал развалины старой сторожевой башни Каждую канаву, насыпь и глыбы разрушенной кирпичной кладки, где играл ребенком Рискуя жизнью и душой, потому что в определенное время года их часто посещали кровососущие дьяволы «Он там также охотился на кроликов и прятался от своего отца. По крайней мере, я буду сражаться с ним на хорошо знакомой земле. Скажи кузине Дилли, пусть тебе чего-нибудь дадут на кухне, а то ты выглядишь изможденным. Я пойду туда утром». Он глубоко вздохнул, пытаясь выбросить из головы мысли о драконе. «Мы посмотрим насчет того, чтобы ты получил другую корову. Одна из рыжих лохматок вот-вот отелится. Может, я смогу разрешить тебе взять пару от них?» Кливи пишет, что рыжие коровы дают более полезное молоко, то есть это лучше для масла, но я никогда не измерял. «Но пока это лучшее, что я могу сделать. Мы потолкуем об этом, когда я вернусь». «Если вернусь...» Браун исчез на лестнице башни. «Дженни, ты нужна мне!» Позади него часы отбили час Среди большого парада механических львов, слонов, трубачей и летающих лебедей Луна сменила фазу и появилось аллегорическое изображение Добро, наносящее золотым молотом тяжелые удары злу Джон наблюдал за представлением со своим обычным серьезным удовольствием А затем встал и посмотрел на водяные часы, что тихо журчали в углу кабинета «Ничего похожего» С сожалением, тряхнув головой, он спустился по ступеням башни. Он пересек кухню, где Дилли, Роуэн и Джейн теснились вокруг Дика Брауна, причитая над несколькими его синяками и занимаясь рассказами о том, что случилось с Недом Вулли. Он был ста футов длиной и дышал зеленым огнем. Ян был на старом дворе у сараев. Свет огня под котлами отражался в поту, что покрывал его голые руки. Рыжевато-коричневый свет лизал красные и черные банки Дженни с ядом, тщательно заткнутые и расположенные вдоль стены, чтобы никто и ничто не могло их опрокинуть, разбить или залезть внутрь. Испарения обожгли Джону глаза. Все это было повторением сцены трехнедельной давности. Он надеялся, что эта чертова дрянь заработает. «Отец!» Мальчик отложил свою палку для размешивания и направился по разбитому и заросшему сорняками полу к нему. Маффл и Адрик сбросили тюки шерсти и пошли за своими штанами, сапогами и вязаными фуфайками, которые они, подобно Яну, сняли в жару, покрытая потом, как и Ян. «Это гонец не... Дик Браун. Это на его ферму напали». «Дьявол всех побери», — сказал Маффл. Он завязал ремень под комком мышц своего необъятного живота. «Эйприл и дети?» «Они в порядке». Эйприл сказала, что эта тварь обосновалась в кайртхью «Эйприл молодец». Сводный брат Джона какое-то мгновение разглядывал его. Толстое с рыжей щетиной лицо пугающе походило на лицо их отца, пытаясь прочесть его мысли. «А Дженни ничего?» Джон покачал головой. Его собственное лицо ничего не выражало. Он полагал, что этот пережиток возник из представления его отца о том, что должен и чего не должен чувствовать мужчина и лорд Аленхолда. Ему самому никогда не пришло бы в голову бить Адрика, выказавшего страх. И не потому, что Адрик весьма слабо представлял, что означает это слово. Аян дети «Дети-маги боялись совсем других вещей». «Где бы она ни была, она не может прийти». Кровавый свет придал более насыщенный цвет красной ленте, что он вплел вчера в свои волосы. «Каждый вечер я буду смотреть в свой кристалл». «Или она не может прийти вовремя». «Я мог бы пойти в дом на мерзлом водопаде». Ян вытер лицо тыльной стороной ладони. «Мамины книги. Старый Каэрдин должен был описать, как делать...» Он заколебался. «Как делать заклинание смерти». Нет. Джон думал об этом вчера. Не думаю, что эти яды сработают против дракона, пока при их создании не будут введены новые заклинания смерти. Возвратившись от ложной тревоги и засады, Джон очистил гарпуны огнем водой, как его научила делать Дженни. Необходимая предосторожность, учитывая, что крошка Мэг была одарена пугающей легкостью обращения с замками, задвижками и еще чем угодно в тех местах, куда она, как предполагалось, не входила. Он знал, что Дженни добросовестно относится к ограничениям, которые она применяет при заклинаниях смерти Никому из них и в голову не пришло, что они понадобятся снова так скоро Мы также должны наложить заклинание смерти и на гарпуны Нет Джон думал и об этом тоже Я не хочу, чтобы ты прикасался к этой дряни Но мы не хотим, чтобы ты умер Резонно возразил Адрик Маффл поднял брови и глянул несколько в сторону, как бы говоря, «Этот парень прав». «Мама же их использует?» «Тебе 12 лет, Ян». Джон с трудом сглотнул, уповая на всех богов, что его собственный страх незаметен. «Мало того, что определенные заклинания могут быть слишком сильны, чтобы ими владел неопытный маг. Я не неопытный». «Но ты даже приблизительно не изучил все то, что должен знать об ограничениях. И я как-то совсем не хочу кончить тем, что моя нога отвалится из-за проказа в середине битвы, потому что ты не так наложил слово». Захваченный врасплох смехом, Ян быстро огляделся по сторонам, поджав губы, чтобы его не допустить. Как и у большинства мальчишек, у него был неодобрительный вид человека, который чувствует, что смех – Это неподходящий ответ перед лицом смерти, особенно со стороны собственного отца. Джон иногда подозревал, что сыновья считают его несерьезным. «А теперь иди перемешивай», — приказал он. «Эта дрянь вообще лежит как полагается?» «Адрик, раз уж ты здесь, ты мог бы перемешать за одно и другой котел. Но, бога ради, надень перчатки. У нас долгая ночь». Он содрал свой старый красный камзол и рубашку и повесил их на крючки, вделанные в стену сарая. Эту ночь наполнил аромат летнего сена слугов за холдом. Хотя с полуночи прошло несколько часов, в небе еще горел отблеск света. Надевая перчатки, Джон наблюдал за всеми в освещенном огнем дворе. Его дети, его брат его тети Джейн и Роуф, и кузина Дилли, спустившиеся вниз с имбирной водой и пытающаяся втолковать Ардику, что ему уже пора спать. Видел их так, как увидела бы Дженни, где бы ее черти не носили, вглядываясь в свой кристалл. Роуф с длинными, рыжими с сединой растрепанными косами, и Дилли, близоруко всматривающаяся в мафло, и все они, трещавшие, словно стая сорок, настоящие правители Аленхолда, говоря по правде». Она должна узнать, что все это значит. Он закрыл глаза, отчаянно желая, чтобы Дженни была в пути. «Мне жаль. Я ждал, пока мог». Телтевир, гелиотроповый. В памяти эхом отдавались обрывки древнего списка драконов. Сентуивир, голубой с золотом на суставах. Нимр, голубой с темно-лиловой короной. Гламринг, золотороги, сияющий подобно изумрудам. Обрывки информации и древних знаний. Личинки из мяса, долгоносик из риса, драконы из звезд в небесной выси. И полюбишь дракона, погубишь дракона. Истории из старых рук, большей частью мешанина из разрозненных неполных томов. Записи легенд и бабушкиных сказок куча баллад, которые коллекционировал Гарретт и рукописи которых посылал. Вот и все, что осталось от знаний у Интерленда после того, как королевские армии оставили их бандитам, ледяным наездникам, холоду и чуме. Он с болью вытаскивал их из руин, встречая в редких паузах между сражениями за свою собственную жизнь и жизни тех, кто зависел от него». Сообщения из старых рук и размышления ученых, которые никогда и близко не подходили к дракону, разве что к местам старых убийств, и с трепетом бегло осматривали выветренную, пропитанную кровью, обожженную кислотой землю. Может, что-то в них могло спасти его жизнь, но он не знал, что... Полагали, что Антара-воительница подобралась прямо к змею Уивира, завернувшись в свежеснятую свиную шкуру, согласно древнейшей дремарчевой версии рассказа о ней. Возможно, Гримониус Гримблейд выставил как приманку живых ягнят. Алкмар Божественный был убит третьим драконом, с которым сражался. «Вот сил китар с боевым мечом, солнце в злате кудрей, желает он славой себя покрыть, лишив дракона когтей». Кричит он. «А ну, выходи, подлый червь! Мой меч жаждет крови твоей!» Джон покачал головой. Никогда в жизни не желал он славой себя покрыть. Но даже если бы решил начать, то не с помощью звонкой скачки по длинному холму при дневном свете, как, по слухам, это делал силкитар, вооруженный только мечом. Ну, пусть еще и щитом. Как будто щит мог чем-то помочь против тридцатифутового адово урагано-кислотных брызг и вихрящихся шипов. Может, мальчик прав? Голос Мафла вытащил его из воспоминания о дракони Вира о черных когтях моркилеба, обрушившихся на него из мрака. Джон окунул гарпун, который он держал, в котел и наблюдал, как с железа стекает раствор, жидкий, как вода. «Эта дрянь не густеет», — заметил он. «Может, мне стоило бы вернуть сюда тетушку Джейн? Ее соусы всегда застывают». Маффл поймал его руку. «Будь серьезней, сынок». «Зачем?» Джон положил наконечники гарпунов на край чана и закашлялся в дыму. «Через 24 часа я могу быть мертв». «Это ты можешь», — мягко ответил кузнец и искоса глянул на Яна в ярком янтарном свете. «И что потом?» Четыре года назад ты заключил сделку с королем, чтоб сюда прислали гарнизоны. Отлично, они тут полезны. Но ты знаешь, всему есть цена. Если ты умрешь, думаешь, твоим мальчикам позволят это унаследовать? У них на юге есть законы против волшебников, владеющих собственностью или властью, а Адрику всего 8 Думаешь, королевский совет собирается позволить ведьме быть регентом Вира? «Особенно, если они думают, что могут получать налоги, коль будут править здесь сами». «Я подданный короля». Джон отошел от огня, слишком обжигавшего его голые руки. «Я слуга короля, а Регент – мой друг». «Чего ты просишь? Чтобы я не сражался с этим драконом?» «Я тебя прошу, чтобы ты позволил Яну сделать то, чего он просит». «Нет». Маффл сжал губы, что делало его поразительно похожим на их отца. За исключением того, подумал Джон, что их отец никогда не позволил бы сжатым губам удержать слова и никогда не отреагировал бы на «нет» простой гримасой. В последний раз Джон открыто сказал «нет» старому лорду Аверсину в 12 лет, и ему повезло, что его ключица срослась правильно. «В деревне говорят, что он способный мальчик», «Он перечитывает те магические книги в твоей библиотеке, вроде того, как ты перечитываешь книги о паре, дыме и древних машинах». «Он достаточно знает?» «Нет», — сказал Джон. А потом, увидев в маленьких карих глазках толстяка страх за себя, добавил. «Есть вещи, о которых парню его возраста знать не стоит. Не так скоро». «Вещи, которые подвергли бы твою жизнь и твоих людей опасности, только чтобы пощадить его?» Джон думал о том, что, по словам Дженни, находится в древних рассыпающихся Каэрдиновых книгах. О том, что он читал в книгах, которые были частью его сделки с принцем Гарретом за сражение с драконом Злого Хребта. О том, что он читал в «Молчании Дженни» когда заставал ее иногда врасплох в ее собственном маленьком кабинете. О том, что изучается в бездне ночи. Он сказал «Ага», и увидел, как изменилось выражение глаз Мафла. «Люди вокруг знают, что делает магия Джен». Джон поднял гарпун и повертел в руках древко. «Или что делал старый Каэрдин». Рождение детей, защита сараев от мышей в плохой год или там получение часа для уборки урожая, когда надвигается шторм. Те, кто помнит мою мать, почти все умерли». Он быстро глянул поверх дужек очков на мафла. «Но во всяком случае из того, что я слышал от моих тетушек, моя мать никогда не делала самое худшее из того, что могла». «Не считая, может быть, одного-двух раз, — подумал он, — и вытолкнул те несвязанные воспоминания из памяти. «Люди здесь даже не знают, что такое магия на самом деле», продолжил Джон. «Они не видели, что она может сделать. Не видели, что она может сделать с теми, кто занимается ею. Вы всегда как-то за нее платите, а иной раз платят другие, те, кто рядом с вами». «Ну глянь», добавил он, поворачиваясь к котлу и окуная гарпун еще раз. Это еще хуже, чем чай кузины Роунбери. Давай-ка положим туда щепотку порошка. Посмотрим, может, это все же загустеет и поможет нам получше. Сердце Яна сильно стучало, когда он пустил своего низкорослого пони в галоп с жабьего холма. Заклинание смерти и дракон. Он всегда ненавидел гарпуны, которыми его отец убил дракона Вира за два года до его рождения. Он инстинктивно сторонился шкафа в шумном кабинете отца, в котором те находились. Если же он касался древесины, то чувствовал их даже прежде, чем осознал, что в нем есть магия. Иногда они ему снились, и каждое колючее и зазубренное копье из железа обладало своей собственной, отталкивающей сутью, нашептывая во тьме о боли и холоде и отталкивая его. Его мать работала отлично. Ян вздрогнул. В первые восемь лет своей жизни он редко ее видел, поскольку она жила одна со своими котами на водопаде, приходя в холд, чтобы несколько дней побыть вместе с его отцом. Она рассказала ему позднее, когда его собственные силы пересекли границу между сновидениями и реальностью дня Что в те дни ее силы были невелики Она жила отдельно, чтобы изучать и медитировать Чтобы работать с тем немногим, что у нее было Сколько раз в жизни ей приходилось чем-то жертвовать А потом пришел дракон злого хребта Его родители уехали на юг, чтобы сразиться с ним вместе с гонцом, что приехал за ними, неуклюжим, близоруким парнем в очках. Оказалось, этот парень был принцем Гарретом, в дальнейшем регентом в связи с нездоровьем короля Уриена Белмари. Тогда Ян без сомнений согласился с тем, что его отец легко может поразить дракона, и его это особенно не беспокоило. Как бы в подтверждение его мнения родители вернулись более-менее невредимыми, и только много позже он узнал, как близко оба они подошли к тому, чтобы не вернуться вовсе. После этого Дженни жила в Холде. Но она все еще иногда приходила медитировать в старый каменный дом на мерзлом водопаде, и именно здесь она начала обучать Яна, вдали от развлечений Холда. В этом тихом доме ему не нужно было быть братом, Или племянником Или первенцем своего отца Даже если бы Ян не был магом И не мог без труда видеть В прозрачной голубой тьме Он смог бы пройти по тропинке Что вела от деревенских полей К жабьему холму Дальний склон усеивали развалины Одного из многих исчезнувших городков Говорившие о том Чем у Интерленд был и чем стал В дребезги разбитые стены, обвалившаяся кладка там, где были колодцы, почти утонули нынче в легком тумане, что поднимался от клюквенного болота. С вершины холма он оглянулся и увидел у деревенских ворот своего отца и дядю, которые говорили с привратницей Пег. Ворота были приземистые и массивные, воздвигнутые из булыжников, которые стащили из разрушенного городка. Над ними горел фонарь, но Яну не нужны были те тусклые желтые грязные пятна, чтобы увидеть, как его отец повернулся в седле молота битвы, изучая бесформенные выросты холмов и жестикулируя при разговоре. «Он знает, что я ушел». Ян почувствовал укол вины. Он наложил на Пэг слово, заставившее ее встать с кровати в башенке и опустить разводной мост, чтобы дать ему пройти». Эти чары не совсем то, чему его учила мать, но он выучил их по одной каирдиновой книге и экспериментировал, главным образом, на ни на чем не подозревающем Адрике. Он прекрасно знал, что такая магия – акт предательства, насилия, и корчился от стыда каждый раз, когда это делал, но как волшебнику ему нужно было нагружать себя работой, чтобы учиться. И теперь он был счастлив, что практиковался. Было все еще слишком темно, чтобы различить в грязи следы копыт его пони. В любом случае, он считал, что у его отца нет времени искать, а у него, Яна, медлить. Он поплотнее натянул старый камзол и пустил пони быстрой рысью сквозь разбитые стены, и их поглотили клочья болотного тумана. Заклинание смерти. При этой мысли его ладони похолодели. В глубине души он прекрасно знал, что, возможно, у него нет силы, чтобы овладеть ими. И уж наверняка ее нет, чтобы овладеть ужасающей мощью, которую он ощущал всякий раз, когда касался гарпунов. С тех пор, как вчера пришло первое сообщение о драконе, он отчаянно пытался связаться с матерью, как могут волшебники. Она говорила об этом, вглядываясь в огонь, в воду, осколки зачарованного кристалла или стекла но он увидел только спутанные образы деревьев и однажды покрытый мхом стоячий камень и воду, мерцавшую в свете пребывающей луны. «Помни об ограничениях», — сказал он себе, прокручивая в голове материнские инструкции. «Позже сверни все магические круги и рассеи их. Не работай в доме. Не работай вблизи воды». «В доме на мерзлом водопаде должно быть что-нибудь, что он может использовать для спасения отцовской жизни». Мерзлый водопад напоминал крепкий серый череп из гранита, возвышающийся почти на 200 футов над заболоченной низиной. Этого хватало, чтобы освободиться от москитов, которые делали лето в Интерленде таким кошмаром. Весной здесь вырастали огромные маки, а после них – желтые маргаритки». На большинстве других гор не произрастало ничего, кроме вереска и колючек, но мерзлый водопад гордился скромной ложбиной с почвой, где сотни лет назад какой-то упорный арендатор высадил овес. Нынче тут был сад его матери, окруженный, как и дом, ограждающими и охраняющими линиями. Ян мысленно повторил их, надеясь, что сможет пройти последние ворота, надеясь, что откроет двери». Треугольник, треугольник, руна наблюдения. Последние два раза, когда он был здесь, она просто стояла сзади и позволила делать это ему. Так что вероятность была. В доме вспыхнул свет. Она вернулась. Ликование и слепящее облегчение. Неяркий отблеск пламени свечей, словно пятно на голубой массе теней. Сквозь полуоткрытую дверь промелькнуло радужное мерцание огня в камине. Он торопливо намотал на ворота ввоз жипони и взбежал по тропинке. «Она вернулась! Она сможет помочь!» И только когда его нога была уже на ступеньке, он подумал, если бы это была мама, она бы сразу же поехала в холт. И в эту минуту он увидел на ступеньке что-то яркое. Он остановился и наклонился, чтобы взглянуть. «Похоже на морскую ракушку, сделанную из стекла, хрупкую, как мыльный пузырь, и расколотую с одного конца. Чуть выше расколотого конца лежало что-то, похожее на каплю ртути, искрившейся на мокром камне в рассеянном отблеске свечей». «Действуй!» – произнес низкий, дружелюбный голос из дома. «Можешь потрогать. Это совершенно безопасно». Когда Ян поднял глаза он увидел мужчину, сидевшего около материнского камина. Мужчину, которого он никогда не видел раньше. Крупный, коренастый и привлекательный, он был одет так же, как южане, прибывавшие от королевского двора. Короткая стеганая куртка фиолетового шелка, подбитая мехом, и отороченный мехом берет, расшитый фиолетовым. Икры обтягивали дорогие сапоги, На коленях лежала пара черных лайковых перчаток, а бледные пальцы снова и снова вертели драгоценный камень, темный, словно морские глубины, сапфир. Ян знал, что он должен быть волшебником, раз был в доме, но спросил. «Вы маг, сэр?» «Да». Мужчина снова улыбнулся и указал пальцем на хрупкую стеклянную ракушку и капельку ртути на ступеньке. «И я здесь, чтобы помочь тебе, Ян». Принеси мне это, если можешь, мой мальчик Ян потянулся к этой вещи и заколебался Поскольку подумал, что ртуть на камне ступеньки слегка шевельнулась Издалека ему показалось, что внутри нее были глаза, смотрящие на него Яркие маленькие глазки, как у ящерицы или краба У нее было собственное имя И более того, она знала его самого Но через минуту он подумал Это всего лишь свет. Он аккуратно сгреб эту вещь в руку. Глава четвертая Алкмар Божественный, величайший из героев древности, так говорили, во время своей службы королю Эрнайна сразил двух драконов, Хотя, согласно принцу Гаррету, существовала позднейшая импертенговая версия этой легенды, в которой говорилось, что четырех, используя аркан, сделанный из цепи и раскаленного до красна железного копья, который он бросал в глотку драконам. «Цепь должно быть якорная», – думал Джон. Хотя, конечно, Алкмар был семи с половиной футов роста, имел мышцы, как у быка, и, по-видимому, тратил много времени на метательные упражнения». Поскольку кое-кто другой был на палец меньше шести футов и имел мышцы, как у 38-летнего мужчины, который тратит большую часть жизни, объезжая границу в холода, ему, возможно, была бы предпочтительнее другая стратегия. Джон Аверсин сгорбился и прислушался, надеясь, что этот чертов сержант Маффл и запасные лошади в базовом лагере на глубоком ручейке сохраняют абсолютное молчание. Три с половиной мили – это достаточно далеко? Мир, укутанный вереском и камнем, покрывало утреннее спокойствие, нарушаемое только жужжанием комаров и пчел. Даже скрип его стременного ремня и сухой свист хвоста молота битвы казался оглушительным. Интересно, что величайшего героя легенд описывали как человека, который в дракона что-то швырнул, Вместо того, чтобы возвышенно отрезать ему голову одним движением могучего меча и к черту Силгитара, Антару-Воительницу и Гримониуса Гримблейда. Благодарю покорно. Молот битвы втянул воздух и прижал уши. Хотя ветер дул с юга, с руин Кайрдхю, но если жеребет смог почуять дракона отсюда, то смог ли дракон почуять их? Или услышать при полном отсутствии пронзительных расцветных криков птиц. Драконья погибель! Он был единственным, кто предположительно все это знал. Джон согнул руки. Стены завала все еще защищали его, а журчание ручейка, может, скрывает щелканье копыт молота битвы. Проблема с драконами большей частью была в том, что никто не знает, что сработало. Он соскользнул с седла, проверил подпруги, проверил гарпуны в своих кобурах. Поднял каждую из четырех ног боевого коня, чтобы быть уверенным, что тот не подцепил камня. «Это все, что мне нужно». Проделывая все это, он мысленно просматривал руины. Он проверял их несколько месяцев назад. Вряд ли там многое изменилось. Дракон мог залечь в склепе. Он должен поймать его там, прежде чем тот поднимется в воздух. Лестница, холл, дверь, дверь. Как быстро передвигаются драконы. Муркелеп появился из тьмы главного рыночного зала бездны эльфердина, словно атакующая змея. Разрушенные стены, обрыв склона и все вперемешку с вереском и выпавшими кирпичами. Рвы, незаметные из-за сорняков, что в них росли. Что за место для Галопа? По крайней мере, хоть местность ему знакома. Он пристроил свой шлем поплотнее на голове. А в волосах все еще развивалась красная лента. «Джен, у меня неприятности. Ты нужна мне. Приходи скорее!» Хотя он полагал, что если она видит его в своем кристалле сейчас, она догадается об этом и без ленты. Он снова закрепил очки, опустил руку назад, чтобы коснуться первого гарпуна в кобуре, и глубоко вздохнул. «А ну, выходи, подлый червь!» – прошептал он, И дал шпоры. Они знали о твоем приближении с 500 ярдов, с подветренной стороны, против ветра, во тьме, в бурю. В этом, кажется, были единодушны все легенды. Может и больше, чем с 500. Может и намного больше. Молод битвы понесся по открытой почве стремительным галопом, а Джон наблюдал за бесконечностью стен перед ним: разрушенный камень, продольные балки внешних стен, угловатые сосны и карликовые ивы, раскинувшиеся на земле. Теперь все было разрушено и сожжено драконьей кислотой и ядом его дыхания. Он представлял это мысленно, оскальзываясь на вдребе сги разбитом лестничном пролете. 100 футов длиной бог земли пусть они ошиблись в этом он был тут в расколотых воротах енттуевир голубой с золотом на суставах в 50 футах впереди вздыбившийся вскинув птицеобразную голову голубой как горячавка голубой как лазурь и сияние зари переливающийся голубизной как летнее море Весь усеянный, вышитый и расцвеченный лютиково-желтым, с глазами, подобными двойным расплавленным опалом, золотым, как старинное стекло. От этой красоты у него перехватило дыхание, а рука пошла назад, смыкаясь вокруг ближайшего гарпуна, хотя он знал, что было еще слишком далеко, чтобы бросить. И размышлял, 60 футов в дюймах – это... Сентуевир... Голубой с золотом на суставах. Тварь прошла через ворота и раскрыла крылья. И Джон метнул. Кистью, спиной, бедрами. Каждым мускулом, которым владел. Гарпун ударил по розовой впадине ниже правого крыла, где кожа была нежной, словно бархат. И он жестко осадил молота битвы и резко свернул в сторону, уходя. Выхватил другое орудие и вскинул его, чтобы швырнуть в пасть. «Алкмар, если ты среди богов, ты мог бы помочь!» Первый гарпун промазал, когда по нему нанесла удар змееподобная шея. Гигантская узкая голова, обрамленная защищавшей ее гривой, черно-белой, бледно-желтой и зеленовато-голубой. Молот битвы пронзительно заржал, упал и завертелся, сбитый с ног резким размашистым ударом драконьего хвоста. А Джон, оттолкнувшись, почти инстинктивно высвободился от стремени и перекувырнулся. Желто-зеленая кислота глухо ударила в вереск под его ногами, и желто-зеленая щетка обратилась в пламя. Молот битвы. Он слышал, как лошадь снова визжит от боли, но не отважился повернуться, чтобы посмотреть. Только сгреб земли четыре гарпуна, сколько смог достать, и побежал. «Сохрани этот доворот! Сохрани этот доворот! Если он остался на земле, у тебя есть шанс!» Звездная птица снова нанесла удар по нему головой и хвостом, плюнув кислотой, что воспламенялось в воздухе. Джон ринулся под прикрытие разрушенной стены, потом перекатился, быстро приблизившись к ограде, ошеломленный струящейся стеной сине-золотых шипов. Вереск вокруг него горел ярким пламенем, дым жёг глаза. Дракон кусался, хлестал, отбрасывал его, беспрепятственно уползая из ограничивавших его стен. Джон ударил его гарпуном, пытаясь остановить. Когти, похожие на клинки с золотыми лезвиями, перехватили его ногу, лишив равновесие. Он снова ударил гарпуном, когда эта голова с зубами, похожими на мокрое зубило, и слюной выжигающей кровь, нагнулась к нему. Слепящие удары, жар, борьба за свободу. Один раз он упал и скатился в старый оборонительный ров за секунду до того, как в землю ударил шипастый набалдашник на конце драконьего хвоста. Он осознавал, что ранен и сильно истекает кровью, но не знал, как и когда это случилось. Только боль и тот факт, что он не мог вздохнуть. Он всадил второй гарпун и третий, а затем раздался ужасающий кожистый треск крыльев. И он увидел солнечный свет сквозь золотые перепонки и светящиеся темно-красные вены, когда дракон поднялся. Взлетел невесомый, словно лист, гонимый ветром. В отчаянии Джон бросился под прикрытие упавшей стены и где-то даже с удивлением понял, что не может стоять. Будь оно все проклято! Он бросился под камень за секунду до того, как на его голову пролился ливень кислотного огня. Дым, удушье, яд. Все плыло перед глазами, и он пробрался подальше в расщелину, подсчитывая, где может отсюда выйти, как ускользнуть, чтобы подождать, пока подействует отрава. Мог ли порошок, что он обычно использовал для загущения, помешать сделать эту работу? Боль в икрах и бедрах и тошнотворная слабость сказали ему, куда он ранен. Он нащупал в кармане один из шелковых шарфов Дженни, обмотал ногу жгутом, и тут с небес на камень снова устремились огонь, кислота, яд, дым, жар. Он вырвет этот камень сверху. У него был за поясом топор. Он его вытащил. И вонзил в когти, что продирались сквозь камень и корни над его головой. Громадная, пятипалая рука, 18 дюймов поперечнике по которой он и ударил со всей силы, так что кровь, вырвавшаяся наружу, опалила лицо. Над ним, над защитными камнями, слышался визг синтуевира, а под ударами этого чудовищного хвоста на голову рушились камни. «Будь ты проклят! От этого яда тебе бы к этому времени следовало, по меньшей мере, неважно себя чувствовать!» Стена над ним подалась. Кровоточащее тело пожирали тьма и боль. Безмолвие. Его власть над сознанием ускользала, как будто он цеплялся за скалы над пропастью. Он знал, что именно лежит в этой пропасти, и не хотел заглядывать туда. Лицо Яна, искривленное дымом и ядовитыми испарениями, блестевшее от слез Он не мог представить себя проливавшим слезы из-за собственного отца Ни в 12, ни в 16, когда этот дрочливый, раздражительный краснолицый человек умер Ни в любое другое время Видения изменились И какое-то время дым, обжигавший глаза, был дымом от пергамента Который скручивался и чернел в очаге Аленхолда А боль была болью от треснувших ребер, что не позволяло ему вдохнуть, когда он наблюдал за огромной, черной на фоне света камина медведеобразной фигурой. В камине горели его книги. Древняя рукопись Полибуса, которую он умолил торговца продать ему. Два тома пьес «Доригамбо», чтобы купить которые, он ездил неделю назад к Элтсбаучу. «Пьяный голос отца». «Людям Майленхолда не нужен идиотский учительшка, И мне нужен какой-то хлыщ, который может рассказать, как пар крутит колеса. Или какие камни нашлись на дне этого вонючего моря. Чем это, к черту, поможет, когда с севера спустятся ледяные наездники? Или в самый разгар мертвой зимы совершат набег черные волки?» Это Уинтерленд-глупец Им нужен кто-то, кто защитит их тело и кости Кто умрет, защищая их Позади него в стене неясного огня В игре света и тени это очага И близорукости все было неясным Горели книги Джона В огне он видел еще и другие вещи Смутный образ высокой хрупкой женщины, черноволосой, холодноглазой, стоявшей на зубчатой стене холда рядом с седым волком. Ветер трепал мех ее воротника, а она вглядывалась поверх вересковых пустошей и рек этого каменистого неблагодарного запустения, что было границей государства короля. Его мать. Хотя он не помнил ни ее голоса, ни прикосновений, ничего, только годами мечтал ее найти и никогда не встречал снова». Одна из деревенских девчонок была ее ученицей. Худенькая, маленькая, с тонким загорелым лицом, наполовину скрытым бездонным мраком волос и причудливой угловатой улыбкой. Он как будто слышал ее голос, произносивший его имя. «Яд не удержит его внизу надолго», – казалось, говорила она. «Мы должны с ним покончить». Она говорила не о голубом золотом драконе. Это был первый дракон, золотистый дракон, Прекрасное создание из солнечного света и ярких, как драгоценности, пурпурных, красных и черных узоров. И она была права. В том первом сражении, в глубоком овраге на другой стороне Большого Тоби, он тоже был ранен. Теми словами она привела его в себя. Никто не знал, убьют эти яды дракона, или он только на время впадет в оцепенение. Он не знал этого до сих пор. Теперь... Как и тогда, он вынужден был решать этот вопрос топором. С огромным трудом он заставил себя прийти в сознание. И звездка, что скрепляла стену над ним, испортилась от времени. Пятная гранит, сочилась едкая муть, вспыхивая трели кустарники и сорняки. Его тело болело, словно все кости сломаны Он чувствовал слабость и головокружение Но знал, что лучше покончить с этим делом, если он не хочет пройти через все это снова «Тело и кости!» — сказал его отец «Тело и кости!» — вонючий старый ублюдок Он поднял руку и нашарил очки Каменная плита, оглушившая его, сбила очки с лица, но стекла не разбились Заклинания, которое Дженни наложила, на них пока работали Он втянул воздух, и равнодушная боль рассекла его от пальцев ног до макушки через желудок и пах Снаружи ни звука Потом волочащийся скрежет, частое царапание металла по камню Дракон все еще двигался, но он был на земле Нет времени, чтобы сдвинуть камень понадобилась вся его сила Кислота обжигала руки сквозь обугленные лохмоти перчаток. В глаза градом сыпалась раздробленная галька и комки земли. Он добрался до изгиба гранитного основания, двигаясь крайне медленно, словно вытягивая кости из вдребезги разбитого тела. «Топор!» — думал он, сражаясь с тошнотой, сражаясь с серым гудящим жаром, застилавшим зрение. «Топор! Дженни! Без тебя я не смогу это сделать!» Солнечный свет был похож на горящую головешку, которую вколотили через глаза прямо в мозг. Сентуевир лежал перед ним, упав среди руин восхитительной мозаикой из синевы и золота. раскинутые полосатые крылья, украшенные узором, как у бабочки. Из одного текла черная кровь. Удивительное создание в черно-белой шкуре опустило птицеподобную голову. Длинные чешуйки, похожие на позолоченные ленты Рога, расчерченные продольными и поперечными полосками Усы с наконечниками из сияющих расцвеченных шишечек По позвоночнику поднялись шипы, спирали и остроконечные гребни чешуи Сверкая на суставах хрупких смертоносных передних лап На огромной узкой задней части По всей длине смертельно опасного хвоста В нем было, прикинул Джон, около 65 футов длины, а размах крыльев раза в два больше, чем у самой большой звездной птицы, которую он видел прежде. В сознании сквозь туман изнеможения и дыма отозвалась музыка. Нежные мотивы и обрывки мелодий, которые Дженни наигрывала на своей арфе, Фрагменты забытых песен, что были истинными именами драконов. А с ними память о старинных списках Дженни. Телтевир – гелиотроповый. Сентуевир – голубой с золотом на суставах. Древние существа. Более древние, чем это могли постичь люди – Средоточие тысяч странных легенд и оборванного блеска песен. Сначала крылья. Он вытеснил из сознания собственный тошнотворный ужас, отвращение к себе за жестокое убийство такой красоты. Дракон мог за несколько коротких недель разрушить непрочную экономику Уинтерленда и другого пути прогнать дракона нет, как нет его и для избавления от бандитов, Или волков. Дженни была права. Драконы питались бы гарнизонными стадами. Бандиты и ледяные наездники следили бы за любым ослаблением мощности гарнизонов, чтобы вышибить людей короля и законы короля, быть полными хозяевами этих земель и снова грабить. Двигаясь, как во сне, он нашел свой топор, с трудом работая им у подножия скал, что его защищали». Смрад от сожженной земли и кислоты заставил его оцепенеть. Он почувствовал нарастающий холод в руках и ногах. Тело слабело от шока. «Не сейчас!» – подумал он. «Проклятие! Не сейчас!» Сентуивир шевельнул головой, разглядывая его глазами цвета расплавленного золота. Джон почувствовал, что его сознание дрогнуло и начало распадаться, словно плод – разбившийся на куски в открытом море. Скрипнул камень, скатившийся от падения кусочки на той стороне старой стены-куртины. Мафл. Его сердце ёкнуло. Ты не послушался и пришёл за мной. Я бы тебя расцеловал, ты самый большой и безмозглый оболтус. Но через минуту в обрамлении бледного утреннего неба появился не кузнец. Мужчина Которого Джон прежде не видел Чужак у Интерланде На вид ему было около 50 -ти. Крупный, широкоплечий Со спокойным, улыбчивым лицом Сквозь темно-красный туман Мучительной боли, которая то приходила То отступала Джон подумал, что тот был богачом Хотя он двигался без Заученной грации придворного По походке он не был похож на человека Который боролся за средства К существованию или работал Фиолетовый шелк его одеяния имел цвет, который был невозможен без красильщиков юга. Черный кудрявый мех его воротника, попытка южанина сохранить тепло. Его волосы под расшитым беретом были седыми, и у него был посох, вырезанный в виде головы гоблина, во рту которого блестел лунный камень. «Если это галлюцинация», – легкомысленно подумал Джон, пытаясь дышать вопреки губительному холоду, который, казалось, распространялся по всему телу, – то чертовски подробное. Этот парень что, с неба свалился? Или он где-то припрятал лошадь, так что отсюда не видно? Во всяком случае, он нес седельную сумку. Ее медные пряжки слабо позвякивали, когда он искал путь вниз со склона. На полпути из-за сотрясения разрушенной стены он задержался и повернул голову в сторону Джона. Видимо, его не удивил ни умирающий дракон, не израненный мужчина. Хотя расстояние между ними было около дюжины ярдов, Джон по движению плеч, по наклону ухоженной головы уловил тот момент, когда незнакомец от него отмахнулся. «Неважно, умирает, и нечего обращать внимание. Незнакомец подошел к дракону сзади. Сентуевир слабо ударил хвостом, зашипел и пошевелил головой. Мужчина отошел назад. Потом осторожно проделал этот путь с другой стороны. Да, думал Джон, раздраженный, несмотря на то, что был лишь наполовину в сознании. Этот пучок шипов на конце хвоста не только для того, чтобы произвести впечатление на самку дракона, идиот. Или это ему приснилось? Он не был уверен Боль нарастала Потом, казалось, уменьшалась Когда сквозь туман рассыпались картинки Он снова видел отца Который бил его тяжелым деревянным тренировочным мечом И вопил «Используй щит! Используй щит, проклятие!» Щит, который ребенок едва мог поднять Может и приснилось Он не был уверен, что он существует Этот мужчина в фиолетовом шелковом одеянии Вытащивший из седельной сумки шип И направивший его к солнцу Нет, не шип, а скорее сосульку С сердцевиной из ртути Откуда это у него сосулька в июне? Память Джона отыскала след чего-то важного Что он читал у Гонорибуса Эпулиса Об изготовлении сосулек из соли Пытаясь восстановить это до конца И в то же время он блуждал среди туманных галлюцинаций о катках, соломе и холоде. Таком холоде. Он снова пришел в себя с воспоминаниями о музыке Арфы Дженни и увидел, что был без сознания значительно больше, чем несколько минут. И за это время джентльмен в пурпурном расположился на шее дракона, оседлав его спинной хребет. Бледный солнечный свет вересковой пустоши зацепился за морозно-белую сосульку, когда мужчина вонзил ее дракону в затылок. Центуевир открыл рот и снова зашипел. Не попал в спинной мозг жалкий недоумок. Джон хотел пойти туда, отобрать эту штуку и сделать это правильно. «Это прямо перед тобой. Надеюсь, у тебя есть еще одна такая». Но незнакомец отступил, накрыл свой посох рукой и вытащил из сумки вещи, которые Джон узнал. Фиала серебра и крови, жезлы из золота и аметиста, атрибуты колдовства. А, по-моему, Джен вроде сказала, будто ты девушка, целитель. Сентуевир все еще лежал, но его длинный шипастый хвост двигался независимо, как у кота». Черт побери, яд бы сработал, в то время как мужчина расстелил на земле зеленое шелковое полотнище и начал размечать на нем круги силы. В отчаянии, чувствуя, как вытекает его собственная жизнь, Джон наблюдал, как тот творит заклинания, которые могли бы отозвать жизнь от границ мрака. «Нет!» Джон попытался пошевелиться Попытался собраться с силами, чтобы пошевелиться Прежде чем осознал, какая идиотская вещь сейчас произойдет Черт побери, нет! Как бы то ни было, это был спорный вопрос Поскольку он не смог собрать сил даже для того, чтобы поднять руку Его охватило бессмысленное желание заплакать Не заставляй меня делать это снова Какого черта? Так мог бы сказать отец Анмос, священник в Каэр Корфлин То, что он должен снова и снова убивать одного и того же дракона Это какое-то дьявольское наказание за его грехи А господин в фиолетовом одеянии вернется и вылечит его снова А потом вручит топор и пару гарпунов и скажет «Извини, парень, все по-честному» А молота битвы он собирался воскресить? Что же это натворил бедный молот битвы, чтобы удостоиться такого? Чтобы его снова и снова убивал в той же самой битве тот же самый дракон и так целую вечность? Это нелепая картина на время поглотила его, перемешиваясь с золотым плетением нити памятной музыки. Или это Макс среди вереска играл на флейте, и с мыслями о тьме и о звездах, которые не освещают путь, но сияют отдалённым спокойным светом. Потом ему показалось, что на огромном расстоянии он увидел Яна, стоявшего там же, где стоял до этого неизвестный волшебник, на вершине разрушенной стены. «Это не может быть галлюцинацией», — думал Джон. «Это его старый камзол, который он носит, рукав испятнан ядом с прошлой ночи». Волшебник рядом с драконом протянул руку. Ян легко спрыгнул со стены, перепрыгнул через выжженную, дымящуюся землю, даже не моргнув, не колеблясь, и его перепачканный плед трепетал на утреннем ветерке. Дракон поднял голову, и маг улыбнулся. А Джон вдруг подумал. «Ян!» «Беги!» Без видимых причин его охватила паника. Он знал, что этот мужчина в вышитом берете был злом, и что жизнь дракону он сохранил, задумав беду. Дракон приподнялся на задних лапах, как собака. Сложились алмазные, испятнанные кровью крылья. Поврежденной лапой он слегка касался земли. Джон видел то место, где снова была зашита глубокая рана. Волшебник, который спас его жизнь, отложил в сторону флейту из слоновой кости. Говорят, если ты спас жизнь дракона, он твой раб. В самом деле, когда Дженни сохранила жизнь черного Моркелеба, дракона Злого Хребта, она сделала это с помощью драконьего имени. Ей дала силу эта музыка, уцелевшая от знаний древности. «Полюбишь дракона, погубишь дракона». «Ян!» «Вернись!» – он попытался выкрикнуть эти слова, но ему не хватило дыхания. «Ян! Нет!» Джон оперся на локти, потом на руки. Каждая связка и мускул его плоти как будто разрывались. «Ян! Ян!» Мальчик задержался, словно услышал его голос. Повернувшись, он подошел туда, где лежал Джон, и встал, глядя на него сверху вниз, яркие сапфировые глаза не были больше его собственными, или глазами Дженни, вообще не были человеческими. С почти дружелюбной улыбкой на лице он пнул Джона в бок, как человек пнул бы умирающую собаку, которая его укусила. Потом он ушел. Когда зрение Джона прояснилось, он увидел, как дракон Сентуевир опустился к земле. Как неизвестный волшебник, немного неловко устроился среди колючих гребней драконней спины. Он протянул руку и помог Яну вскочить позади него. Подобная фантазии из нарциссов и васильков, подобное лазорево-золотистой музыке, звездная птица раскинула свои крылья. «Ян!» Джон словно летел под откос, но пытался заставить себя ползти, как будто мог как-нибудь добраться до них, как-нибудь вырвать своего сына. В посохе волшебника сверкнул лунный камень. Дракон освободился от хватки планеты, словно бумажный змей, подхваченный ветром. Невесомый... И совершенный в своей красоте он поднялся, а Джон пытался и не мог произнести имя сына, хотя даже думая, что выполнит это, он понимал – не сможет. Он понимал только, что дракон забрал его сына. «Сон!» – подумал он, снова увидев лицо Яна и адово пламя в этих голубых глазах. «Это должен быть сон!» И его поглотила тьма.